звонит телефон это андрей я беру трубку алло голос у него уставший привет ты дома ага а я на работе это жесть Голову как будто металлической стружкой набили я тут как зомби какой-то хорошо что ты вообще до работы дойти смог согласен Я вообще из Вадима звоню. У меня сейчас обеденный перерыв, так что решил набрать. А что с ним? Он говорит, что у бледного кто-то весь всю выпивку на вечеринке стащил. Теперь Вадим боится, что его туда больше не позовут. Так мало ли кого бледный домой пускает. Мы-то тут причём? бледный ему сказал, что после нас никого у него не было. Может, его психованная жёнушка выпивку украла? У неё же проблемы с алкоголем. Так она дома осталась, не стала в тот день с подругой встречаться. Короче, ладно, я просто узнать хотел. Тебе Вадим не звонил, получается? Просто он мне уже весь мозг вынес с утра. Я видел пару пропущенных, но еще не перезванивал. Я только что проснулся просто. Вчера перебрал с выпивкой. Ха, понятно. Ну ладно, приходи в себя. В разговоре возникла пауза, и я, слушая неровное дыхание Андрея, знал, чем эта пауза закончится. Это ты взял алкоголь. Не, я только закуску взял. Алкоголя мне и так вчера хватило. Не понял, душу да я. ничего я не брал, больно оно надо мне. Хорошо тогда давай, До скорого. — Давай. Я положил трубку и задумался. А зачем я вообще взял эти таблетки? Деньги у меня есть, а то, что я украл, не так много и стоит к тому же зато теперь с одним из дилеров отношения могут испортиться. Хотя какую логику можно искать в моих вчерашних действиях, учитывая мое состояние. Я обшарил карманы куртки, которая валялась на полу сбоку от дивана. Там я нашел три пакетика по 10 таблеток в двух из них и восемь в другом, а еще газетный сверток с травкой. А еще было пять таблеток, которые я честно купил. Итого три таблетки. Весьма неплохой запас так-то. Я съел полторы таблетки и пошел на кухню пить чай. Биение сердца ускорилось, а вместе с ним ускорился и ход моего внутреннего времени. Каждая таблетка приближает тебя к смерти укорачивая жизнь, но мне-то долго жить и не надо. Мне вообще уже мало что надо. Закончить сборник стихотворений, а затем продвинуть его с помощью тех денег, что у меня есть. А дальше будь что будет. Правда, стихотворение сейчас особо не в почете. Лучше бы я роман писал. Чай горячий и пьется хорошо. На внутренней поверхности кружки я замечаю пятна от прошлых чаепитий. Надо бы тщательно вымыть кружку, да и вообще посуду, да и в доме прибраться не мешало бы. Я допиваю чай и принимаюсь за мытье посуды и уборку. На все это уходит довольно много времени, почти что два часа. За эти два часа я съедаю еще две таблетки И к тому моменту, когда я решаю отдохнуть, мозг мой работает так же мощно и точно, как новейший атомный реактор. Зато потом я с чувством выполненного долга сажусь на диван, и съедаю еще таблетку, а затем скручиваю косяк и закуриваю. Телефон снова звонит. Я беру его и вижу на дисплее имя который совсем не ожидал увидеть. Алло, Артём? спрашиваю я у находящегося по ту сторону звонка человека. Да, это я. Не забыл еще меня за эти полгода? Нет, не забыл, конечно. Это хорошо, потому что я сбежал из больницы, и мне теперь нужно у кого-нибудь пожить, потому что меня будут искать. Да, кстати, помнишь Мою теорию о том, что часть людей это роботы, она оказалась верной. Я пырнул ножом в живот пару человек, и представь себе, у одного из них вместо кишок из живота вывалился пучок долбанных проводов. Что? Черт, ты шутишь? Конечно, шучу. Я ведь не маньяк. Из трубки раздается короткий смешок ты сбежал из больницы. Нет, не сбежал. Меня отпустили, правда. Мне выписали кучу таблеток, которые мне придется пить, чтобы снова не слететь с катушек. Что ж, в любом случае это хорошо, что ты вышел. На куда бы я делся? Хорошо, что мать нашла хорошего адвоката, и я не сел из-за того, что тогда наделал. Но теперь это в прошлом. Знаешь, я стал совершенно другим человеком можно сказать, что заново родился. Точнее, воскрес, выбрался из страшного и губительного болота наркомании и декаданса. Неплохо, я улыбаюсь, узнавая в говорящем старого доброго Артёма. Я бы хотел встретиться с тобой. Может быть, сегодня вечером? Да можно. А когда тебя выписали? Вчера. Ты с кем-нибудь уже виделся? Нет только с родителями и крестной. На хрена мне с кем-то видеться? Я пока в психушке был многое обдумал, знаешь ли. Я пришел к выводу, что большинство людей, с которыми я общался, не стоит и жвачки, что прилипает к твоей подошве в туалете какого-нибудь общепита. Помнишь, что мы обсуждали с тобой этих людей, функций? Да, помню. Это Те, кто работает и ничего, кроме работы не видит, просто выполняют свою маленькую роль в жизнедеятельности общества, не имея при этом никаких индивидуальных черт. Да. Так вот, я понял, что почти все, кто меня окружал, это те же самые люди-функции, которые просто не нашли свою функцию, свою, ну, скажем, специализацию. И потому они принялись пухать и долбить наркотики. Просто потому что не знают, чем им заниматься в жизни, так как нет у них никакого дела. Понимаешь, о чем я? Это как те же самые скучные обыватели, только вывернутые наизнанку. Вместо упоения своей работы они упиваются наркотиками. Так что я вычеркнул большую часть своего круга общения. А вот тебя не вычеркнул. Я часто вспоминал наши беседы. И знаешь, мы столько с тобой общались и могли обсуждать совершенно разные темы, несмотря на то, что ты почти всегда был трезв. Ты же вообще начал так часто употреблять после смерти родителей. Однако, мы знакомы с тобой три года, и большая часть нашего общения пришлась на твою, скажем так, трезвую жизнь. Но это не мешало нам беседовать о космосе, религии, и многих других вещах, что были интересны моим остальным приятелям только под допингом. Когда они были трезвые, то из них нельзя было и слова вытянуть на подобные темы, ибо им на самом деле все это было не интересно. Так что к черту их всех. Ты согласен вечером встретиться? Да, конечно. Но где? Можем встретиться в парке, а потом просто походить. Я давно уже не гулял. Ладно, как родители? Все в порядке. Правда, боятся, что я снова сорвусь и наделаю ошибок. Понятно. В диалоге возникла неловкая пауза, которая часто бывает между людьми, что долгое время не общались. Встречаешься еще с Кристиной? спрашивает Артем. Не знаю там все непонятно как-то. На я с Настей расстался спустя месяц моего пребывания в больнице. Она сказала, что хочет для себя другой жизни. Да и родители на нее надавили. Ну, оно и понятно. Хорошее дело, что ли, когда жених твоей дочки наркоман, не дебешыр с антисоциальными идеями в голове. Это да. Мне как-то становится неловко. Просто не все люди могут понять таких, как мы говорит Артем, и в голосе его слышна злость. Для многих людей их мировоззрение и их ценности есть нечто фундаментальное, и тот факт, что кто-то может жить совершенно в другой системе ценностей, никак не укладывается у них в голове. это да, соглашаюсь я. Это меня всегда ужасно раздражало, бесит, когда тебе с пеной у рта доказывают, что ты не понимаешь, как правильно жить. Пытаешься объяснить таким людям, что понятие правильности очень условно и свое для каждого, а им плевать. Они и слушать тебя не хотят, пропускают твои аргументы мимо ушей, делая вид, что слушают тебя, хотя на самом-то деле они тебя не слушают, а просто ждут своей очереди заговорить, с трудом выдерживая эту паузу. Понимаешь? Да, мне это знакомо. Я изучаю кожу на своей левой руке. Мне кажется, что поры на ней как-то раскрылись, увеличились и теперь дышат, впитывают в себя воздух. Ладно, вечером при встрече все это обсудим, говорит Артём, чуть успокаиваясь. Да, давай. Думаю, часов в пять вечера встретимся. Я наберу тебя. Хорошо пока. Вот так новость. Артема выписали из больницы. Его отпустили спустя полгода. Все это кажется мне таким нереальным, не наоборот, слишком реальным одновременно. Мозг расширяется от странного чувства какой-то тоски и одновременно с этим легкости и чуть ли не веселья. За время разговора я скурил где-то половину косяка. В горле немного запершило. Я затушил самокрутку и пошел на кухню попить воды. Пол раскатывался под моими ногами, словно ковровая дорожка. Пока я пил воду, микроволновка, что висела над столом, принялась подавать мне какие-то сигналы. Я подошел к ней и всмотрелся в черную гладь ее панциря. Из-под него выглядывало нечто. Я открыл дверцу микроволновки, и обнаружил внутри тарелку с картошкой и сосисками. Не помню, когда я ее туда поставил, наверное, вчера ночью. Да, точно, на плите была сковородка с остатками картошки. Видимо, я в трипе решил приготовить еду сам того не поумня, а потом пошел спать, так и не поев. Самым странным было то, что картошка даже не подгорела. Я разогрел еду в микроволновке и принялся есть. Было вроде бы вкусно. На стене по правую руку от меня висела картина с ковбоем, скачущим на лошади по пустынной и пыльной дороге американского юга. От картины веяло теплым воздухом. Потом я понял, что это тепло идет от раскрытой микроволновки. Хотя кто мог это доказать? Причинно-следственные связи недоказуемы, вот что утверждал Дэвид Юм, известный философ-эмпирик. Я был с ним согласен. Причинно-следственные связи могут быть только в законах правового общества. Везде же, кроме этой сферы, они являются пережитком и рудиментом прошлого. А я ем. Еда довольно вкусная, и это хорошо. В мире много хороших вещей, и они зачастую находятся прямо у нас под носом. Просто необходимо немного раскрыть уставшие от поиска в глаза и осмотреться по сторонам. Найти что-то хорошее в паутине повседневных забот и вещей, и тогда тебе станет легче и лучше жить. Счастье кроется в мелочах, как и дьявол. Мы встретились с Артемом в парке ближе к вечеру. Он довольно сильно изменился за те полгода, что мы не виделись. Он был коротко подстрижен, хотя всегда любил длинные стрижки, а лицо выглядело немного серым, словно в его кожу въелась краска с обшарпанных больничных стен. "Приятно увидеть старого доброго друга", сказал мне Артем, улыбаясь. Мы обнялись, а затем Не спеша пошли по парку. Парк шуршал снегом на ветках деревьев, а люди бродили туда-сюда по аллеям, ища что-то среди высоких сосен и между окруженных небольшими сугробами скамеек. А небо было невероятно чистым и безоблачным, нарисованным голубой гуашью незримым художником. Как твой сборник стихотворений, спросил Артем. Лицо его было таким безмятежным и спокойным. Я не мог к этому привыкнуть. Раньше оно всегда выражало целую палитру разнообразных эмоций. Продвигается. Я довольно много написал за последнее время. Больше половины работы уже позади. Это отлично. Я вот пока был в больнице, задумал рассказ написать или, может быть, повесть. О чем же? О человеке, который лежит в психиатрической больнице, и каждый раз, когда засыпает, перемещается в другой мир. Там он по-настоящему живет. У него есть друзья, и там он движется к определенной цели. А часы бодрствования, проведённые в больнице, для него не более чем вынужденный перерыв. Что-то вроде сна для нас. У Пелевина была книга со схожим сюжетом. Да, я знаю. Но у меня герой бы знал, что он находится в больнице, и он бы намеренно уходил от реальности. И в... не могу сказать, что в сон, скорее в другую реальность, ведь любая реальность есть лишь продукт работы головного мозга или что-то вроде того. Тогда нельзя утверждать, что этот человек уходил бы от реальности. Он просто выбрал себе более подходящий мир. Может быть, так сделали бы многие люди, если бы у них была возможность выбирать. Возможно. Я не стал говорить это Артему, но рассуждения его были довольно банальными. К нам подбежал большой черный пес. Глаза у него блестели словно отполированные металлические шарики. Тебе чего, дружище? Спросил Артём у собаки, присаживаясь на корточке перед ней. Пес не ответил. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза, а затем собака побежала дальше. "У нее был ошейник", сказал Артём. "Потерялась, блин. Да? Я что-то не обратил внимания. Видишь, тот дом?" спросил у меня Артём, моментально меняя тему разговора. Я посмотрел туда куда он показывал пальцем. За парком, над верхушками деревьев, высился шестнадцатиэтажный дом свечка Ну, вижу, и что? За пару часов до того происшествия, после которого я угодил в психушку, мы были там. И что делали? Мы залезли на крышу этого дома и смотрели на небо и на город. И как оно Знаешь, обычно, когда человек смотрит на облака, он может заметить, что одно облачко похоже на барашка, а другое, скажем, на самолет, а я увидел череп. Одно из облаков было в форме человеческого черепа. Денис тоже увидел это. Мы оба приняли это облако за череп и испугались, потому что решили, что это знак. Знак смерти. Ну, типа того. Мы подумали, что это предостережение. Мы на тот момент уже были под галлюциногенами, а еще у меня был с собой гашиш. Не то чтобы очень много, но был. Денис запаниковал и сказал, что надо срочно возвращаться домой. Да вот только мы были на другом краю города, а спускаться с крыши он наотрез отказывался. Боялся людей, думал, что если его кто-нибудь увидит, то сразу все поймет, и Денису конец. Правда, что поймет тот, кто его увидит? Я так и не понял. Ну да не суть. Короче говоря, я решил успокоить его гашишем. Денис вроде всегда на него нормально реагировал. Мы посидели немного, поговорили и покурили. Поначалу нам стало получше, меня ведь, если честно, тоже Тогда немного запаронело. Мы спустились с крыши, вышли на улицу и увидели бабку. Тут-то и началась настоящая шиза. Бабку? Ага, старую, седую, скрученную точно рогалик бабку. У нее был такой дурацкий платок на голове, Черный. с белыми кружками. В горошек, тип. Ага. Мне этот платок ее сразу не понравился, и бабка мне тоже не понравилась. Я как только ее увидел, сразу понял быть беде. А еще Денис, блин, бабку эту увидел и на месте крутиться начал. Чего это он? Да хрен его знает. У него окончательно колпак сорвало. Провода оборвались, и пиши, пропало. Глаза по пять рублей. Везде сотрудников выглядывает а бабка что? А то она посмотрела на нас хитро так и сказала, мол, божий глаз все видит, и мы будем наказаны за наши грехи. У стариков такое бывает, пытаются учить всех жизни. Я пожал плечами, тут ничего странного нет. Она сказала, что тех, кто много грешил, Бог ссылает после смерти в огромную темницу, подземный город, где они убирают пепел и черный снег. Что? Я остановился, словно поражённый молнией. Ты чего? Артём странно прищурившись, всмотрелся в мое лицо. Что еще она сказала? Я расскажу только в том случае, если ты потом скажешь мне, почему ты так встрепенулся, когда это услышал. Ладно, договорились. Она сказала, что мы с моим другом тоже попадем в это место. Она сказала, что видит на нас некий знак, который говорит о том, что нам не избежать этого, типа печать на нас черная метка. Она говорила что-то еще, Спросил я осипшим голосом: "Да?" Она сказала, что снег и пепел, которые убирают люди, что там находятся? Это грехи людской цивилизации. По ее словам, пепел от Второй мировой войны до сих пор еще весь не убран. Так его много. "Ты «Да вот, черт! — выдохнул я. "Теперь твоя очередь". Артём внимательно смотрел на меня. Мне не нравился его взгляд. Он словно пытался проникнуть внутрь моего мозга. Мне недавно приснился сон, в котором я видел Что-то вроде тюрьмы, или не тюрьмы. В общем, это была огороженная забором территория, на которую падал черный снег, а люди собирали его лопатами в тележку, которые потом отвозили к большим печам, в которых этот снег и пепел сжигали. А за всем этим наблюдал глаз ростом с человека и одетый в штаны и пиджак. Нам нужно срочно выпить сказал Артем. Я согласно кивнул, и мы направились в сторону ближайшего бара. а небо уже не казалось мне таким чистым, как прежде, оно изменилось, и появились в нем какие-то новые, нехорошие оттенки. Мы пили коньяк, а Артём всё говорил и говорил, Выяснилось, что разговор со странной старухой и положил начало тому психозу, что случился с ним. В тот день и стал причиной его принудительной госпитализации психиатрическую больницу. Они с Денисом отправились к зданию мэрии, желая узнать там, как сказал мне Артём, всю правду. Однако в мэрию они не попали. Зато попали в психушку. Дениса выписали уже спустя пару недель с диагнозом краткосрочный психоз на фоне приема психоактивных веществ. А вот Артему повезло меньше. И он провел в больнице почти 6 месяцев. Еще его хотели засудить за то, что будучи в невменяемом состоянии, он разбил стоящую во дворе машину, а потом напал на какого-то парня, приняв того то ли за беса, то ли за агента тайной спецслужбы, что выслеживала его с некой загадочной целью. Я и сам себя считал психом, говорил он, а глаза его блестели нездоровым огнем. Я сам так думал, пока не встретился с тобой и не поговорил. Как только ты мне сказал о том, что тебе снился этот сон, я все сразу понял. Я понял, почему хотел встречи именно с тобой, Антон. Всё дело в том, что мы с тобой оба знаем то, о чем большинство людей и не подозревает. Мы знаем, что ад прямо под нами. Точнее, это не ад. Это место, где наши вонючие и разлагающиеся грехи сжигают в огромных печах. Вот чем занимаются грешники после смерти. Они зарабатывают себе прощение Бога, утилизируя грехи человечества. И пока люди не перестанут грешить, тем, кто находится в аду, не спастись оттуда не выйти из этого подземного царства, так как у них всегда будет работа. Понимаешь? Вот так и связаны эти два мира. То, что делается в одном из них, неизбежно влияет на другой. Это безумие какое-то. Я качаю головой. Какое-то помешательство. Я думаю, что нам не просто так показали это место, понимаешь, о чем я? Артем протягивается ко мне через панцирь стола, дико тараща глаза. Нет, не понимаю. Я думаю, что грядет страшный суд, и то, что мы видим это звук его приближающихся шагов. Однако я уверен, что скоро его услышат все, а потом и увидят вначале в своих снах, а затем и в реальности. Нам не избежать суда. Как мы можем его избежать, если после долгих и ужасных кровопролитных войн прошлого столетия мы так и не сделали для себя никаких выводов все погрязли в этом тухлом воняющем болоте в этом разложении в этом вырождении у современного человечества есть только два полюса существования Первой – война второй путанная и противоречащая друг другу парадигма бесконечной борьбы за права Чего угодно, включая даже права табуреток, шкафов и тараканов. Понимаешь, о чем я? Мы все попадем под суд за нашу глупость, лень, агрессию и полнейшее нежелание меняться. Люди это больше не подобие Бога. Люди это теперь посмешище, чучело, куклы вуду, которые втыкают сами в себя иглы грехов. Артем разлил по стопкам еще коньяку, глаза его блестели. Он то и дело проводил рукой по своим коротко стриженным волосам, пребывая в необычайном возбуждении. На лбу у Артема проступили едва заметные капельки пота. Мы выпили еще немного, после чего Артём окончательно разошелся, и голос его уже разносился по всему бару. Из-за чего люди, сидящие в заведении, косились на нас как на психов. Со мной в палате лежал мужичок лет 40. Славиком звали его. Так вот, он рассказывал, что общался с самым настоящим чертом. представляешь? Артем говорил громко, язык его ударял по стенкам зубов, точно пальцы пианиста по клавишам. Он поведал мне, что черт этот пришел к нему ночью в лес, в его квартиру через окно и принялся с ним разговаривать и пугать его. Он тоже говорил о подземном городе, представляешь? Сказал, что отправит туда Славу, если он не выполнит кое-какое дельце. Понимаешь, я думал, что за дельце он имел в виду. Но, конечно же, понимаешь, речь шла не о том, чтобы бабушку через дорогу перевести или полить цветы в клумбе. Он хотел, чтобы Слава убил свою жену, задушил ее подушкой, представляешь? И что же, Слава? Он не стал этого делать. Попал в психушку. А каждую ночь ему стал сниться этот подземный город. Я ему не особо доверял этому психу, но учитывая то, что ты мне рассказал, Я начинаю думать, что все это не просто так. Это не какой-то глупый фарс или, скажем, совпадение. Ведь не может такого быть, что разным людям в одно и то же время начинают сниться сны об одном и том же, Причем это одно и то же весьма специфическое, понимаешь? В этом есть определенный смысл. Это знаки. Знаки Бога, а может быть, и не Бога вовсе. Артем уже кричит. Голос его перекрывает негромкий музыкальный саунд и тихий ропот разговоров за другими столиками. Я замечаю официантку с мужчиной лет 30 в деловом костюме, что быстро идут к нам. "Молодые люди, у вас все в порядке?" спросил мужчина. Я заметил у него на груди бейджик администратора зала. "В порядке", Артём засмеялся. "Ты думаешь, что сейчас на земле У кого-то что-то может быть в порядке? Грядет страшный суд, так что акстись и молись, если не хочешь попасть туда, где вместо делового костюма на тебе будет. Пожалуйста, оплатите счет и покиньте ресторан, перебивает его администратор зала. Я-то оплачу, а вот тебе расплата будет, не по карману, братец. Артем встал из-за стола и вперился острым, точно лезвие бритвы, взглядом в администратора зала. Я поспешил оплатить счет, пока дело не дошло до драки, а потом мы покинули бар. Оказавшись на улице, мы закурили. Дым полетел по воздуху, как бархатный летучий змей. Шаги вывели нас на широкую улицу, вдоль которой тянулись столбы с рогами через которые проходили лианы проводов электропередач. Ты это серьезно говорил там в баре, спросил я у Артема. Конечно, немного утрировал, но в целом да, серьезно. Другого объяснения у меня нет. Мне кажется, что это все полная ерунда. Думаешь? Ну и ладно. Я тебя ни в чем убеждать не намерен. Просто я, пока был в больнице, много читал в том числе и Достоевского, поэтому и уверовал. Я за эти полгода в своей голове столько споров провел с самим собой, что ты и не представляешь. Сколько у меня ночей там бессонных было, когда мысли, кажется, вот-вот разорвут тебе голову. Столь их много и столь они неразрешимы, безответны. Ты вот читал братьев Карамазовых? Там столь убедительно Достоевский о религии говорит, о Боге и дьяволе что не поверить после прочтения этого романа в наличии высших сил просто невозможно. Я из Достоевского только Преступление и наказание читал ещё в школе. Эх ты, очень советую про Карамазовых почитать и Идиота тоже. Дорога перед нами немного кружилась и путалась. Мы шли вдоль столбов с проводами, они были нашими проводниками. В этом месте я заметил впереди черный силуэт собаки. Она лежала на асфальте в окружении какого-то тумана, что завис маленькими холодными каплями в воздухе, точно в густом янтаре, а мысли мои были как замедленные пули, не спеша в воздушное пространство. Мы дошли до собаки. Собака была черной и мокрой. Шерсть ее напоминала солдатскую шинель. Мы присели рядом с собакой и принялись ее гладить. Глаза у собаки были грустные и добрые. Артем сказал ей, что пришло время собирать разбросанные камни. И я не понял, что он имел в виду. Возможно, речь шла об искуплении грехов. Мне захотелось покурить, и я достал косячок, что скрутил дома перед выходом. Я прикоснулся огненным пальцем кончик у косяка и тот зашуршал, а затем затрещал, и был он словно бы танковой пушкой. Откуда у тебя это? спросил Артем. Его нос почуяв запах дыма, уже знал, что к чему. Своровал у одного придурка. Он про это не знает? Откуда? И что? Хороший план? Ага. Инопланетный просто. Мы принялись курить, а Артём рассказывал мне о том, что люди в психушке были да нельзя нормальными, гораздо адекватнее тех, кто считал себя здоровыми. Он обсуждал с ними разные вещи. Например, там был доктор физики, который сошел с ума, начал видеть галлюцинации, из-за чего попал в больницу. Этот доктор говорил, что вселенная наша когда-то Была невероятно маленьких размеров. Она была очень плотной и содержала в себе все то, что в дальнейшем стало звездами и планетами. В ней были и пространство, и время, и все законы физики, и квантовой механики. Это было зерно мироздания, а затем Великий Учитель посадил это зерно в своем саду и взрастил его. Образовался наш мир. Поначалу он показался учителю неплохим, но вскоре он понял, что этот мир поражен и гниет. Тогда он срубил нашу вселенную топором у самого корня, и теперь она падает. Я сказал Артему, что вселенных просто колоссально огромное количество. Артем согласился. Миры растут и раздуваются точно пузырьки воздуха в морской пене соленых волн. И кто знает, в каком Из пузырей окажемся мы когда шагнем туда ну знаешь все не ограничивается этим временем этим пространством этими цветами и птицами я думаю что наше путешествие не окончится смертью на этом забытом богом полустанке тут я заметил их услышал краем уха запеленговал почувствовал дуновение мыслей что исходили от них Они говорили что-то, смеялись над нами, шептались. Это были вроде бы люди, а вроде и не люди, какие-то зыбкие тени. Они выглядывали из полуразрушенного здания, покрытого сеткой индустриальных трещин и окруженного ямами традиционных порядков.